Глава седьмая. Через час на площадке перед домом стояли все, кто уходил в столицу. Лукас все-таки взял с собой Мину. Тамаре Мина не нравилась. Она даже рада была, что отношения брата с этой девицей уже разорваны. Мия и Мир теснились рядом с Томой и на своих отцов поглядывали настороженно. Особенно Демирен, который, будучи более взрослым, уже понимал возможные последствия. Оба ребенка не хотели разлучаться и переходить под опеку других лиц. Заранее об этом просили Тамару, но пока ничего не известно, хотя Тамара не собиралась отдавать детей никому. Лукас и Боремир о чем-то вполне мирно беседовали, и только Талица стояла на отшибе и ни с кем не разговаривала. Дракон открыл портал, и компания один за другим вошла в него. Пётр, Тома обернулась к управляющему. Проследите, пожалуйста, за поместьем и усадьбой. Мы постараемся вернуться как можно раньше. И начните уже ремонт дома. Деньги я вам оставила. Все сделаю, госпожа. Не беспокойтесь. Рабочих для ремонта я уже собрал. Хотелось, чтобы вы сами на них посмотрели, но раз такое дело, то идите спокойно. Я за всем прослежу. Спасибо, Петер. Если что, советуйтесь с Лазарем и вызывайте меня по зеркальнику. Портал вывел всех во двор столичного дома Ризов. Это был даже не особняк, а целый замок с башнями, стенами и охраной. «Серьезно все», — оценила Тамара. «А как же?» — оскалился дракон. «Я борюсь с противниками короля, поэтому у меня врагов достаточно. Приходится защищать дом и людей, которые на меня работают». «И себя», — добавила Тома. «Себя в меньшей степени», — поправил дракон. «Мало найдется противников, рискнувших вступить со мной в бой!» «Может, открытых противников и немного?» — ответила Тома. «А тайных подлецов и наемных убийц никто не отменял. Так что не расслабляйся, брат. Очень надеюсь на твою защиту, так как при нас дети», — рассудительно закончила Тома. «Ты отпустишь их?» — шепотом спросила она дракона, указав глазами на Талицу и Лукаса. «Без приказа короля я их задерживать не могу». Талица — верховная ведьма нашего королевства, Лукас — верховный ведьмак Латии. Но Лукас и сам не уйдет, а вот Талица, похоже, будет искать помощи короля. — Ты же говорил, что у него новая любовница. — Ну, — замялся дракон, — одно другому не мешает. Талица и впрямь собралась на выход, уже подбиралась к воротам. «Талица — Талица! — окликнул ее дракон. — Предлагаю остаться у меня. «Завтра все равно мы все встретимся у короля. И если тебя не будет, я буду», — сквозь зубы пообещала ведьма и все же вышла за ворота. «Не кинет она нас?» — забеспокоилась Тома. «Что, прости?» — не понял дракон. «Я говорю, не обманет ли нас ведьма?» — перевела Тома земное выражение. «Не сможет», — пояснил дракон. «На ней долг приказа». Он же выписан по ее требованию, значит, она сама вместе с обвиняемой должна быть в королевском кабинете в строго определенное время. Король принимает подданных всего один час. О, удивилась Тамара. Ему больше и не надо. Алекса не любит утомлять себя обязанностями, но поддерживает вид заботливого короля. Кстати, ты записала требования? Да, как ты посоветовал на дорогой бумаге и красивым почерком, усмехнулась Тома. Пойду устраиваться. «Посели, пожалуйста, Лукаса и Мину подальше от нас», — состроив щенячьи глазки, попросила она. «Уже?» — рассмеялся дракон. «Да, Тами, вечером подъедет хозяйка модного дома, чтобы тебе и детям подобрать одежду для королевского дворца. Будь добра, не упрямься и помоги девушке выполнить ее работу». Уговорил. «А почему с такими предосторожностями? Потому что это совсем молодая драконица и она очень дорожит своим делом». Стефан уже ушел, а Тамара продолжала смотреть ему вслед. «Хозяйка модного дома? драконица, И при чем здесь нежность и забота в голосе сурового брата? Из-за последних событий Тома не успела толком поговорить с детьми. А вдруг завтра король потребует отдать их отцам? Поэтому она решила воспользоваться временем и обговорить ситуацию с ними сейчас. «Мир, Мия, как вас устроили? Все нормально?» «Нормально, Тома», — за двоих ответил Димирен. «Ты же нас не отдашь? А вы точно хотите остаться со мной?» «Мама так хотела. И мы тоже хотим», — заявила Мия. «Ты добрая, хоть и строгая, и не наказываешь зря». «И пустошь хочешь возродить», — вступил Мир. «А я уже почти весь пруд очистил с мужиками. Нечестно будет бросить все половине. «Ничего мы не бросим», — заверила Тома. Пустошь станет самым лучшим, богатым и красивым поместьем!» Тамара думала, что до вечера они с детьми будут никому не нужны, но ошиблась. Когда одни гости ушли, а другие были устроены, к ней в покое пришел Стефан. «Очень хорошо, что дети здесь с тобой. Нам с вами надо поговорить, прежде чем идти к королю». «Согласна». Тамара села рядом с детьми, обнимая их руками, и они все втроем вопросительно уставились на дракона. «Тами, детям», – начал он. «Я дракон». Тамара и дети синхронно кивнули, мол, знаем. И что? «Я не подданный вашего короля, я у него на службе, но живу в людском королевстве уже давно. К сожалению, я не имею права вмешиваться в действия ваших законов. Но я могу влиять на решение короля, а королю невыгодно ссориться с драконами, поэтому он поддерживает меня». Однако Талица не простая ведьма, а верховная. Ее слова имеют вес. Она может потребовать присяги от тебя, Тами, и от Мии, если у нее обнаружится открытый дар. Если вы такую присягу дадите, то окажетесь в личной зависимости от Талицы до совершеннолетия, 21 года. Еще чего, не выдержала и возмутилась Тамара. Пусть сначала за воровство оправдается. Вот в этом и дело. мы должны первыми подать нашу жалобу королю. Тогда он первый нашу жалобу и рассмотрит. И после этого Талица уже не сможет подать свою. По решению короля ее должны будут арестовать. Только после этого Ковин сможет рассмотреть вопрос о снятии ее с должности верховной ведьмы. А уже после этого мы сможем подать прошение о возвращении столичного дома и иного имущества детям Анастасии. «Господи, мороки, сколько!» «Поняла я. Нам надо прийти пораньше и подать прошение первыми. Сделаем!» Дракон одобрительно кивнул. «Что касается мира, то тут дело сложное. Мир – сильный маг. Если баремир докажет родство и захочет забрать сына, то никто не сможет опротестовать его решение, даже король. Мальчика заберут независимо от нашего желания. А меня?» – со слезами перебила Мия. «Я не хочу уезжать от Томы!» «За тебя мы еще можем побороться, потому что Лукас подданный Латии, а по закону дети, рожденные в Бреславе, не могут покинуть страну навсегда до 21 года, до совершеннолетия». «Оно здесь 21 год наступает?» – уточнила Тома. «Да. А если мы скажем, что не хотим уходить от Томы?» «Мир не смог смириться со своей участью». «Нам придется вначале доказать, что Тома имеет право опекать вас». «Вернулись к началу», — заключила Тома. «Нам надо показать королю запись. Кстати, на ней видно, что гримуар сам упал ко мне под ноги. Сдать мою кровь, если надо. И как-то подтвердить предсмертные слова настеси Но детей я не отдам. Слова Анастейси может подтвердить менталист, если ты разрешишь сканировать свою память». «А это не опасно?» — поежилась Тома. Для тебя нет. Ты сильная ведьма. Если впустишь менталиста добровольно, то и не заметишь. Мне скрывать нечего, пусть смотрит, — пожала плечами Тома. Тогда до вечера. Дракон вышел. Сидеть до вечера без дела Тамара не могла. Ее неуемная натура требовала действий, да и дети испытывали угнетение в незнакомом доме. Поэтому Тома собралась прогуляться по городу и пройтись по магазинам, которые здесь назывались «дуфранами». Хорошо, конечно, что к ним придет местный модельер, Но кое-что они сами могут прикупить по своему вкусу. Когда еще они в следующий раз попадут в столицу? Тома набрала детям не только летней, но и демисезонной одежды и обуви. Плюс несколько нарядных платьев для Мии и пару приличных костюмов для Мира. И только потом занялась своим гардеробом. Она оставила детей в небольшой кофейне, которые здесь назывались континами, и зашла в ближайший «дуфран» женского платья. Обойдя торговый зал по кругу, Тамара поняла, что ее мало что здесь устраивает. Вычурно, непрактично, дорого. Кроме того, почти все модели имели накладные элементы на грудь, бедра, зад. А и считала, что у нее, собственно, такого добра в избытке. Однако она выбрала несколько нарядов, предполагая, что сумеет их переделать под себя. Для этого здесь же набрала цветных ниток, иголок и кружева. Собрав все покупки, Тамара отправила их в дом Риза. А когда вышла на улицу, Увидела, что дети покинули Кантину и о чем-то разговаривают с Лукасом. Вернее, Лукас что-то оживленно рассказывает им. «Вот гад!» – ругнулась Тома. Она сразу поняла, что ведьмак пытается расположить к себе Мию и завоевать ее симпатию. Церемониться Тамара не стала. «Лукас, что тебе надо?» «Ничего. Просто увидел детей и решил узнать, с кем они». «Со мной. И тебя это не касается». «Погоди, Тамара, не надо ссориться». Я с добрыми намерениями. Не сделаю детям ничего плохого, тем более дочери. Наоборот, я уже говорил тебе, как удивлен твоей силой и даром. И я совершенно серьезно приглашаю вас всех в Латию. Ты ни в чем не будешь нуждаться. Хороший большой дом, учебу в академии для тебя и для детей, прислуга и содержание – все будет на высшем уровне. Ты очень понравилась мне, Тамара. И из нас выйдет прекрасная пара. Лукас возмутилась Тома. Только на днях ты пришел в мой дом, чтобы ограбить, забрать ребенка и пустить нас по миру, и сегодня ты ищешь во мне пару? Не смешно? Поверь, Тамара, это правда. Да, я пришел с недобрыми намерениями, но увидев тебя, изменил их. Ты сразу мне понравилась. Отец не врет, перебила их Мия, которая все это время внимательно наблюдала за их разговором. Что, милая? Не сразу поняла Тома. «Отец не врет», — твердо повторила девочка. «Я вижу». «Как ты это видишь?» Тома наклонилась к племяннице. «У него в голове», — доверчиво шепнула ей девочка. «Вот как?» Озадачилась Тома, понимая, что у девочки, похоже, проснулся дар. «Мия, а как ты видишь?» Попытался выяснить ведьмак. «Образами или словами?» «И образами, и словами», — призналась Мия. Я читаю, что ты думаешь, и вижу, как ты думаешь. Теперь озадачился и напрягся ведьмак. Девочке всего 10 лет, и такое раннее проявление дара – редкость. «Я ее не отдам», – заявила Тома, задвигая девочку себе за спину. Признание Мии поставило их на грань катастрофы. Неважно, временно или постоянно проявился дар, всплеск это или устойчивое явление, но если об этом узнают, то Мию могут забрать либо в Ковен на закрытое обучение в пансионе, либо под опеку опытной ведьмы-наставницы. С даром не шутят. Ни тот, ни другой вариант Тому не устраивал, да и Мию тоже. Лукус видел, что Тома встревожилась и уже надумывает разные проблемы. Но мужчина и правда не хотел ссориться с этой ведьмой. На это у него были свои резоны. «Тамара, я никому ничего не скажу. Мии всего 10 лет». Ее дар, если и проснулся, то проявляться будет эпизодически. Это можно скрыть до времени. Не волнуйся. Если ты разрешишь пожить мне с вами в одном доме, я смогу научить дочь прикрывать всплески дара. Я помогу вам, девочки!» Лукас бережно взял Тому за руку и ласково погладил ее пальцы, внимательно глядя в глаза молодой ведьмы. Тамара ощутила внезапное тепло и негу. Ей захотелось ближе подойти к ведьмаку, положить голову на его плечо, доверить решению всех своих проблем. Лукас, внимательно наблюдая за настроением Тамары, продолжил. «Я помогу, верь мне!» Мягко, но с командной ноткой произнес он, продолжая удерживать руку Тамары и ее взгляд. «Хорошо!» Медленно с расстановкой ответила Тома, проникаясь к Лукусу внезапной симпатии. Буквально через несколько мгновений затуманенное состояние прошло. Тома снова стало ясно мыслить, но отношение к Лукусу стало дружески теплым, а Тамара и не заметила, как оно изменилось. Зато ведьмак прекрасно считал перемены в ауре Тамары и удовлетворенно выдохнул. Природный дар прадеда Инкуба и тут его не подвел. Но об этой его способности знали буквально единицы, и Лукас точно не хотел, чтобы узнал еще кто-нибудь. Быстро окинув взглядом улицу и не заметив к ним постороннего внимания, он предложил вернуться в замок Риза. «Тамара, давай вернемся в особняк твоего брата. Я слышал, к вам приедет Сребрена Трайнева», – прислуга обсуждала, – пояснил он, удивленный Тамаре. Вам очень повезло. Серебрена самый известный и талантливый модельер Брестлавы. Да, Стефан говорил, что эта драконица талантлива. Надеюсь, мы найдем с ней общий язык. Спасибо, Лукас. Пойдешь с нами? Она подала руку ведьмаку и двинулась к стоянке извозчиков. Собственно, Лукусу именно это и надо было: попасть снова в дом дракона и попытаться поговорить с Тамарой один на один до визита к королю. У него появились свои планы на эту девушку, и надо было торопиться их застолбить. Лукас бережно подвел Тому к пролетке и помог сесть. Помог и Мии с миром. Дети вначале смотрели на них с удивлением, ведь знали, как раньше относилась Тома к ведьмаку. Но затем решили, что так и надо. В дороге они переговаривались о чем-то своем, а Тамара слушала Лукаса и его истории. Однако интуитивно чувствовала какую-то тревогу, поэтому на откровенный флирт ведьмака не реагировала. Просто не замечал его. И это бесило Лукаса неимоверно. Даже под флёром инкуба эта сельская замухрышка не велась на его подкаты. Какая? В доме брата Тома вновь устроила ведьмака в гостевых покоях и вернулась к себе. Стефан ещё был на службе. До вечера было время, и Тамара вспомнила о Невине. Здесь, в чужом доме, призрак не мог появляться сам. Его можно было только вызвать, причём ненадолго. Но Тома хотела расспросить старую ведьму о короле и поэтому достала кольцо. «Ой, как хорошо на воле!» Первое, что сказала ведьма, вытянувшись из кольца. «Что так долго держала меня там?» «Так получилось, бабуля. Не стала особо извиняться Тома. У меня вопрос к тебе». «Погоди, погоди!» Призрак в это время стремительно облетела вокруг нее, И начала буквально шипеть и плеваться с густками темного дыма. «Это где ты такого пакостника встретила? Кто же такое тебе удружил? Это же...» Ведьма буквально задохнулась от возмущения. «Да что случилось, Невена?» Рассердилась Тамара. «Инкуб случился, внуча. А я последний раз живого инкуба видела в моей молодости. Нет их больше. Как ты после его морока домой вообще вернулась?» Они убежала с ним в неизвестные дали, сверкая пятками. Инкуб Тома плюхнулась на стул. Где она могла поцепить инкуба и, собственно, кто такие эти инкубы? О них Тома знала только одно, что инкубы в легкую влюбляют в себя кого угодно. Да и это знала лишь из земных романов, где бы она настоящих инкубов видела? Рассказывай, бабуля, потребовала она и говори сразу, что сделать надо. Значит, так. Инкубы – это демоны, энергетические сущности. Могут принимать любой вид. Вступают в сексуальную связь с любым разумным видом, так как питаются сексуальные энергии, основанные хоть на настоящей любви, хоть на похоти. На жертву наводят морок, от которого нет противодействия. Он вообще незаметен. Но сильные воли люди, маги, ведьмы, драконы и вампиры Этому мороку подаются слабо и ненадолго. Кстати, пока мы говорим, твой почти развелся. Похоже, его наводил не инкуб, а кто-то из его потомков. С кем ты недавно встретилась? Только с Лукасом. Мы с детьми были в городе, выбирали одежду. А, Лукас-ведьмак. Интересно. А задачилась Невена? Однако в любом случае этот морок надо снять. У инкубов ведь как? сама собой рассуждала старая ведьма. Их морок держится недолго, поэтому, чтобы влиять на жертву, им надо его постоянно обновлять, то есть быть рядом. А как определить, что рядом инкуб? И в чем выражается этот морок? Я, например, ничего такого особенного не почувствовала. Тома вопросительно уставилась на призрака, который как раз завис напротив, перестав нарезать вокруг Тома круги. Но призрачная ведьма попыталась почесать макушку. Узнать их невозможно. Свою сущность инкубы скрывают под внешней оболочкой. Бывает, что потомки сами не знают о ней. Просто любвиобильный мужик или баба. А признаки морока — это сексуальное влечение и желание. Хоть с кем и побыстрее. Но обычно под рукой оказывается тот, кто и навел морок. «Не знаю», — засомневалась Тамара. «Ничего подобного я не испытываю». Тем более, чтобы хоть с кем». «Значит, испытаешь еще», – успокоила Невена. «Инкубы своих жертв не бросают». «Как же избавиться и защититься?» «Легко. Чтобы избавиться, надо провести очищающий ритуал в воде, бани бане, в ванне. А чтобы защититься, наложить отвращающее заклятие». «Так почему же этого не делают?» «Я же тебе сказала, нет у нас инкубов давно». По договору они ушли из нашего мира. Сейчас здесь могут быть только их потомки. Постой, через небольшую паузу воскликнула она. Говоришь, с тобой был только Лукас? Да. Может быть, может быть. Пробормотала Невена и втянулась в кольцо. Ну вот, растерялась Тома. Она, конечно, знала заклятие, про которое говорила бабуля. Но сама-то этого никогда не делала. Память Анастасии практически уже полностью проявилась в голове Томы. И если чего-то не хватало, то знания появлялись по мере необходимости в них. Так что она могла сделать то, что нужно. Но хотелось бы иметь поддержку. «Надо посоветоваться со Стефаном», — решила Тома. Тем более, что вечер уже наступил, и с минуты на минуту должна была прибыть обещанная модистка. Как бы в подтверждении в холле послышались голоса. Тома поспешила навстречу. Брат вернулся домой в компании молодой красивой женщины. Высокая, фигуристая, с глазами цвета тёмного серебра. Сребрена, вспомнила Тома её имя. Ей подходит. Драконица поздоровалась первой. При этом не делала вид, что оказывает человечке невыразимую честь. Держалась просто, но с достоинством. Брат, например, в первую встречу с Тамарой обращался с ней, как с пылью под ногами. «Доброго вечера, Тами. Меня зовут Сребрена Трайкова. «Я королевская модистка. Стефан предупредил, что завтра у вас прием. Могу помочь с нарядами». «Это так, спасибо за помощь, Сребрена. А еще я буду рада любым сведениям о дворце и его обитателях. Тогда предлагаю начать, потому что времени у нас мало». Девушки прошли в комнату Тамары, куда позвали и детей. Стефан остался в своем кабинете, а про Лукаса Тома как-то забыла. Зато сам ведьмак не забыл, зачем вернулся в дом дракона. Устроившись в библиотеке, которая с одной стороны граничила с кабинетом дракона, а с другой – с комнатой Тамары, Лукас распустил во все стороны уши и начал сбор информации. В кабинете дракона было неинтересно. Стефан работал молча. Ухо доносило лишь шелест бумаг и скрип стила. Безопасник королевства ни с кем не разговаривал и никому ничего не пересылал. В покоях Тамары, наоборот, велись интересные разговоры. которые заставляли ведьмака то тихо посмеиваться над их наивностью, то задумываться над неожиданными выводами молодой ведьмы. Но, как бы там ни было, одно он понял точно. Ведьмак Лукас Тамару не интересует совершенно. И это при уже наложенном первичном мороке. — Курц болотный! — выргулся Лукас досадой. — Крепкая девка оказалась. Морок неизвестного инкуба Тамара сняла еще вечером. а поговорить с братом об этом происшествии не успела. Сейчас, когда они ехали во дворец, начинать такой разговор не было смысла, и Тома решила, что забивать голову еще одной проблемой не стоит. Лучше решить ее после королевской аудиенции. В приемной короля уже присутствовали все заинтересованные лица. Баремир, лукос поверенный тамары Ристич, поверенный Стефана Вуко, гном-банкир Петерс, Стефан с Тамарой и детьми. Не хватало Талицы. инициатора процесса. Но это даже хорошо. Стефан пошептался с Вуко, и тот моментально передал королевскому помощнику необходимые бумаги. Помощник поставил на них печать приема и вошел с этими документами в кабинет монарха. «Успели», — выдохнула Тома. Почти одновременно с ее возгласом открылась дверь приемной, и в нее влетела талица. Стефан самодовольно улыбнулся, и Тамара поняла, что он приложил руки к ее опозданию. Талица поняла, что опоздала, но свое прошение все-таки передала помощнику. Она как-то сразу притихла и только бросала ненавидящие взгляды в сторону Тамары. «Она готова убить меня за то, что я лазить подумала Тома. «Откуда такая ненависть?» Напряжение в приемной нарастало и могло взорваться в любой момент, но их уже пригласили в кабинет. Вся их немаленькая компания остановилась, не доходя до стола в большом светлом кабинете. Сесть никого не пригласили. За столом восседал, другого слова не подобрать, высокий, крупный, но уже обрюзгший мужчина в камзоле, отороченным золотым шитьем и украшенным драгоценными камнями. Король. Собственно, таким Тамара короля и представляла. Всего из себя. Лицо короля имело явные следы разгульной жизни. И магии не помогает, усмехнулась про себя Тома. «Детей, молодую ведьму, вперёд!» – коротко распорядился король. «Я должен видеть предмет спора». Только тут Тома заметила, что Стефан почти закрыл её с собой, а она таким же образом прикрыла племянников. «Итак, Стефан, докладывай!» – небрежно бросил король. «Я не могу слушать бабские влияния, ты же знаешь!» Замечать Тамару король не собирался, но Тома и сама не рвалась поговорить с монархом. Водное слово, она с радостью уступила дракону, а потом видно будет, что добавить. Ваше величество, бодро начал дракон. Первое. Ведьма Тамара, призванная ведьмы Анастасии из другого мира, моя сестра по отцу. Кровь это доказала. Я признал сестру и собираюсь ввести ее в род. Второе. Ведьма Анастасии оставила завещание, по которому все свое имущество и детей. Завещала младшей сестре Тамаре. Завещание оформлено по всем правилам и хранится у поверенного Ристича. Дети желают остаться с Тамарой. Король перевел вопросительный взгляд на законника, и тот торопливо кивнул, подтверждая слова дракона. Талица побледнела еще сильнее. Про завещание она не знала и не говорила об этом королю. «Третье», — продолжал дракон, «магические тайники поместья Лазич, Тамару признали и открылись ей по капле крови. Родовой гримуар, известный под названием «Гримуар Берты», сам выпал ей в руки. В ноги, тихо поправила Тома, но никто не обратил внимания. Четвертое. Ведьма Талица и ведьма Клукус попытались под покровом ночи найти и похитить гримуар. Но Тамара установила амулеты слежения в доме и поймала их на месте преступления. Их признание есть на кристалле, как и запись их тайного проникновения в библиотеку поместья Лазич. Дракон поставил артефакт перед королем. И пятое. Мы требуем справедливого наказания для обоих ведунов. Справедливого расследования предыдущих преступлений талицы в отношении ведьмы Невены, ведьмы Катарины и ведьмы Анастасии, Требуем справедливого королевского суда. Дракон коротко кивнул, закончив речь, и сделал шаг назад. Король продолжал молчать, обводя их компанию испытующим взглядом. Наконец остановил его на Тамаре, подавляя и заставляя униженно склониться в поклоне. Не на ту напал. Тома выпятила подбородок, скинула голову и ответила королю не менее пристальным взглядом. Она права и от своего права не отступит. Талица, казалась наоборот, стремилась ужаться и как-то скрыться, хотя скрыться здесь было некуда. Верховная боялась поднять глаза на бывшего любовника, страшась увидеть в них смертный приговор. Своей просьбой об аресте она подставила короля, а такой не прощается. Талица понимала, что в этот раз уйти от наказания не получится. «Я понял». Король медленно поднялся. «Верховная ведьма превысила свои полномочия. Ковен с ней разберется. А пока она начнет обживать королевские казематы. Взять ее!» По этому возгласу в кабинете мгновенно оказалась стража. Ведьму скрутили, надели антимагические браслеты и выволокли из кабинета. Но она успела прошипеть в лицо Тамари. «Я вернусь и доделаю свое дело!» «Ваш рот сгниет!» Что касается претензий Тамары на наследство лазичей, то я хочу лично убедиться в кровном родстве этой ведьмы с известным и благородным родом. Я назначаю экспертизу. По ее результатам и решим, кому и что положено. Ваше Величество, ведьмак и маг одновременно сделали шаг вперед. «Говори, Боремир!» – разрешил король своему магу. — Ваше Величество, я не буду требовать опеку над сыном, но желаю убедиться, что это мой сын на самом деле. — Разрешаю, — повелел монарх и сделал шаг назад. — Ваше Величество, дочь точно моя, — и у нее проснулся дар. — Прошу опеку над ребенком, — Лукас выжидающе уставился на короля. — Нет, Лукас, я знаю тебя давно и даже считаю своим другом. Но юные ведьмы до совершеннолетия не покидают королевство. Ты знаешь и все-таки настаиваешь. Я разочарован. Простите, ваше величество, я не прав. Все свободны. А ты, Стефан, останься. Мы еще не закончили. Когда все покинули кабинет, король недовольно произнес. Ты поставил меня в трудное положение, Стеф, с этим прошением. Талица была удобной ведьмой. Где я найду теперь послушную верховную ведьму? И кто будет расследовать давние смерти невинной и Катарины? Может, тебе надоело быть главой безопасности, Стефан? Может быть, Олекса. Дракон развернулся и, не спрашивая разрешения, вышел из королевского кабинета. Честные. Справедливые. Правда им захотелось. Презрительно цикл король, оставшись один. — А кто мне теперь подчинит моей воле Даницу? — Где я найду ведьму, которая пойдет на такое преступление? Ваши — Убва крепко выругался король.